Глава 24 Взбудораженные новостями ребята разошлись за полночь. Как ни странно, на обман они не обижались. Было лишь легкое сожаление в глазах того же Мегана или Риса. Но в присутствии девушек они старались это скрыть. Эви немного приревновала, когда Винни осторожно упомянула, как застукала на сфертом в пикантной ситуации но я клятвенно заверила подругу, что не претендую на ее парня, и между нами, кроме дружеских поцелуев, ничего не было. Ревнивица, конечно, много дулась, и ее даже не смутил тот факт, что я и в облике Нотель сохраняла статус Эритэ. Но тут помогла Веледа, стремящаяся исправить оплошность, убедив эльфийку, что раз мы с Фертом до сих пор живы, то говорим правду. Демоны такие собственники, что не доверят свою женщину никому, убьют или покалечат даже за косой взгляд. Только выпроводив гостей, поняла, насколько устала. И это не физическое переутомление. С этим генерация и магия справились быстро. За короткое время у меня накопилось столько тайн, что не было сил их скрывать. И пусть сегодня одной стало меньше, особого облегчения не почувствовала. Все правды я ведь открыть не могла никому. Только Трина знала меня. Для нее одной не существовало барьеров. Без моего мохнатого питомца я бы уже свихнулась, наверное. Но даже поддержка Аракны не могла заменить простого общения. Как было бы хорошо! Поболтать с подругой за рюмочкой чаю, как мы частенько делали с Вероничкой. Но она где-то очень далеко, на земле, а я здесь, на Альвадисе, одна. Внутри себя почувствовал недовольство. Это Трина выражала свое мнение. «Знаю, моя хорошая, ты со мной, не обижайся. Просто мне не хватает тех простых вещей, что были дома». Тогда я и не подозревала, как буду скучать по ним. Ладно, давай спать. Завтра у нас весь день распланирован. Учеба и еще раз учеба. Без знаний в этом мире шагу не ступишь. А ночью мне приснился очень странный сон. Я попала в удивительное место. Там было хорошо и свободно. Душа отдыхала, будто попала домой. «Однако я не знала, где нахожусь, и это не земля, точно. А на Альвадии почти нигде не бывало, чтобы судить. Я сидела на темном камне у берега, то ли речки, то ли озера, опустив бостые ступни в воду. Чуть откинувшись назад, перебирала пальцами белый песок. Мелкий, он легко струился по ладоням. Жаркое солнце грело кожу» а чуть заметный ветерок трепал распущенные волосы. Потом я поняла, что не одна. Нет, ко мне никто не приблизился. Таинственный незнакомец вел себя бесшумно и ничем не выдавал своего присутствия. Оглядываться или искать было бессмысленно. Так мастерски он прятался. Я чувствовала его сердце. Оно вдруг забилось сильнее, разгоняя по венам легкое беспокойство. Каждая клеточка тела стремилась к нему, желая слиться, соединить энергию, силу. И это было так же важно, как дышать или жить. Правильно, естественно. Переполнившие эмоции отозвались щемящей болью в груди. От осознания происходившего полились слезы. Разве могло существовать такое место, где я была бы по-настоящему счастлива? Проснувшись с влажными глазами, долго лежала. Реальность настойчиво вытесняла то состояние, которое никуда не хотела отпускать. Взволнованная Атрина возилась рядом, что-то стрякача на своем языке. — Жаль, что это был лишь сон, — прошептала Аракне. — Тебе бы там понравилось. Не обращая внимания на мои чувства, утро входило в свои права. Необходимо было вставать, умываться, идти завтракать и потом на занятия. Усилием воли заставило себя подняться. Вода частенько спасала от неприятных ощущений, смывая нежелательные воспоминания и проблемы. Завтрак в шумной компании прошел великолепно. Общие тайны, как оказалось, объединяют сильнее совместных попоек. Удивил Эйрел тайком сунувшей в руки записку. Только на паре смогла прочитать так, чтобы никто не видел. Нужно поговорить, дальний полигон, после третьей пары, срочно. Хм, что такое произошло? Что вампир назначил встречу в самой удаленной части Академии? Изнывая от любопытства, еле высидела положенное время. Чтобы не врать друзьям, куда собираюсь, Попросилась выйти за 10 минут до окончания занятия. Мера предосторожности не лишняя. Транер тоже мог нагрянуть без предупреждения. Вчера вот вообще не появился. Ни иначе снова неотложные дела нашлись. Эрел примчался через пару минут после окончания пары. Заметно, что торопился, бежал, но даже не запыхался. Вампиры умеют двигаться быстро. А об усталости, похоже, вообще не подозревают. Что случилось? Я сгорала от нетерпения. Эрол не создавал впечатлений ни человека, который будет беспокоить по пустякам. Тебе известно, что вампиры обладают особой магией. Э а почему спрашиваешь? Кажется, что-то с магией крови связано. Вот-вот, магия крови. Подтвердил Эйрел. Но они не принято распространяться. Даже среди вампиров эти знания держатся в секрете. Они доступны только высшим кланам. И какое отношение это имеет ко мне? Знаешь, вампир задумался, будто что-то взвешивая в уме. Полагаю, самое прямое. Отметив, мой удивленный взгляд продолжил. «Помнишь, ты просила отвлечь таршаты Яна?» «Конечно!» Непроизвольно хмыкнула. «Еще бы я забыла о том дне!» «Так вот, о времени встречи с дядей ректор договаривался через меня. Но дело не в этом!» Эрил поморщился. Пару дней назад он снова обратился ко мне, чтобы я передал записку. «И...» Дядя показал мне ее. В ней Тершатый я написал о личной услуге, связанной со способностью рота. Что он хотел? Ректор просил найти человека. У него был осколок стекла с каплями крови. А ты можешь это сделать? Холодея от ужасного предчувствия спросила я. Уже нашел. Кисло улыбнулся вампир. Это ты. Сглотнув, опустила взгляд. Мысли путались, паника разрасталась. Транер искал Алиану. Да и осколок с кровью он мог достать только в замке. А вампир? Будет ли хранить тайну? Демон ведь может заплатить любую сумму. Вчера, когда ты показала, что можешь с легкостью менять облик, я понял, кого ищет ректор. Танцовщицу Алиану. Это ведь ты... «Я. Лгать не было смысла. Что ты собираешься делать?» Закрыла лицо руками, чтобы вампир не видел моего отчаяния. «И ведь понимаю, что Транер ничего мне не сделает. Но что будет, когда он узнает правду? После чего, как я обчистила его сокровищницу и освободила пленец?» «Эй, ты чего?» Вампир коснулся моего плеча. «Я не собираюсь сдавать тебя ему. Ты спасла мне жизнь. Долг крови для нас священен». «Правда?» – глотая непрошенные слезы, спросила я. «Но он ведь не отступится, найдет способ». «Послушай». Эйрл убрал руки с лица, утер пальцами слезинки. «Мое предложение все еще в силе. Ты можешь рассчитывать на поддержку?» И это не просто слова. За мной стоит весь род, а поскольку я принадлежу к правящей ветви, то и вся Дария. Я так запуталась. Не знаю, что на меня нашло, но я поддалась парню, что притянул к себе и стал осторожно гладить по голове. Пусть это выглядело со стороны двусмысленно, я лишь искала утешения и защиты, которые, как ни странно, вампир мог мне дать. Огромную роль сыграло и то, что я знала, норен говорит правду, ему можно доверять. Что это? Внезапно зашипев, отпрыгнул от меня Эрол, едва удержав равновесие, уставилась на вампира. Тот, выпучив глаза, таращился на меня, не в силах скрыть настоящего ужаса в глазах. Так, несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула я. Превратиться в чудовище за пару минут не могла. Значит, дело не во мне, а... Трина! Моему возмущению не было предела. Аракна не только показалась чужаку, но и явно хотела с ним подружиться. Она слетела с моего плеча и направилась в сторону парня. Тот-нибудь дурак уже держал наготове готове два смертельных заклинания. Не смей! рычала мгновенно позабыв о проблемах. И пусть моей питомице мало кто мог навредить, я не могла позволить, чтобы ей кто-то угрожал. «Почему ты защищаешь это? Это? Это моя Аракна, мой фамильяр. Дороже этого существа для меня нет никого на свете. Впрочем, ты тоже вскоре обзаведешься таким вот чудом». Вспыхнувшая злость не помешала язвить. «О чем ты?» «А ты с тех пор, как очнулся, никаких изменений не заметил? Пятен на теле странных не было?» «Что ты об этом знаешь?» Побелев прошептал вампир. «Покажи свою шею!» «Потребовала я!» «Если не ошибаюсь, ты обзавелся симпатичной татуировкой!» «С каменным лицом!» Эйрл избавился от форменной мантии и туники. После развернуться спиной. Черные с синим отливом щупальца уже обнимали основание шеи. А значительная часть тушки закрывала часть позвоночника. Трина не сдержала восторга. «Посмотри, какой красавец растет!» Аракна возбужденно затрещала и помчалась к парню ловко вскарабкавшись ему на плечи. Вампир застыл, как натянутая тетива. Я кожей чувствовала, что любое неосторожное движение или слово взорвет его, словно вулкан. Эйрел. Я подошла и коснулась его спины, обводя контур татуировки пальцами. Не нужно бояться. Конечно, привыкнуть к этому нелегко. Но это будущий фамильяр. «Существо, что растет в твоём теле, аракнит, будет предан тебе всей душой. Он станет защитником и другом, таким же, какой стала для меня Трина. Смотри!» Я позвала ракну, чтобы она продемонстрировала вампиру наше умение. Норан расширенными глазами наблюдал, как паучок скользнул мне на руку и преобразовался в татуировку. «Она великолепна, правда?» Улыбнувшись, спросила парня. Тот машинально кивнул. «И что, у меня будет такой же?» «Все еще не верил он. Свой ручной ракнит?» Огу Только немного другой. И еще непонятно, какого пола». Обратив внимание на жестикуляции, Трина исправилась. «Она, — говорит, — мужская особь». Не сдержал эмоции эр. Не нужно знать Дарийски, чтобы понять степень восхищения и проникновенности ситуации. «Я! Мне нужно побыть одному!» – выдал он. Наконец, нечто связанное Спешно накинув одежду, вампир сбежал со спринтерской скоростью. «Да, вдруг поняла я. А по поводу ректора мы так ничего и не решили. Хотя что-то подсказывает. Эйрел в ближайшее время сам меня найдет.